л а в а двадцать пятая Дим кричал так, что запершило в горле, однако не сдвинулся с места, продолжая завороженно глядеть на управляемые смертниками ракеты. Теплый, уютный меховой спальник. Не желал расстегиваться, но Дим справился и, опрометью побежал в другое крыло здания. Погибать вместе с Игорем он не собирался. Попутно Дим наблюдал при помощи Гермеса за тем, что происходило наверху. Камикадзе был чем-то средним между легким авиаботом и реактивной ракетой высокой мощности, практически полностью лишенной электроники, которую можно выжечь эммиорудием Гермеса, переподчинить или напустить помехи, а до пилота внутри не добраться. Тугая семиметровая струя бело-голубого пламени развивалась позади машины смерти. При необходимости такая ракета может пролететь половину континента. Этот бот не был предназначен для боя, но конструкторы позаботились, чтобы управляемый смертником снаряд не сбили на подлете. Розовое сияние силового счета впереди не могло спасти даже от самой плохенькой ПВО. Но вот сейчас Диму нечего было противопоставить этому оружию. Идеальное оружие против боевых ботов. Ведь имея заряд р а в н о ц е н н о й ядерной боеголовки, не обязательно пробивать силовой барьер. Энергии взрыва будет достаточно, чтобы, если не уничтожить, то хотя бы серьезно потрепать. Как только они приблизились на дистанцию эффективной стрельбы, Дим начал поливать воздушные цели огнем. з а т р е щ а л и пулеметы, касетные гранатометы выплевывали фугасы с таймером. Дим выставил задержку на полсекунды, чтобы снаряды взрывались в небе, в надежде, что боты Камикадзе сдetonируют на подлете. Но т щ е т н о Дим бежал, иногда натыкаясь на косики. Сейчас все его внимание было приковано к фигуре Игоря, который упрямо смотрел на боты Камикадзе, будто желал загипнотизировать их. Одна управляемая ракета отклонилась от курса на Арес, устремившись к Игорю. Этот молчаливый дикий никогда не казался Диму идиотом, а в итоге ракеты к а м и к а д з е оказались безразличными к взрывам импровизированной ПВО. Пулеметные очереди ушли в никуда, не в силах преодолеть силовое поле. 700 метров, 500, 300. Дим Кулём рухнул на бетонный пол и прикрыл голову руками, ожидая взрыва. Глупая, на самом деле, предосторожность, учитывая, что от мощности взрыва соседнее здание должно сложиться до первого этажа. Но предусмотрительность никогда не бывает лишней. И вот когда оба болида приблизились на 200 метров, произошло что-то странное. Обе машины Камикадзе сошли с курса, резко задрав носы в небо, врубили форсаж и вошли в штопор, будто машина потеряла управление. Спустя две секунды на высоте около п о л у к и л о м е т р а раздались два взрыва. слившихся в один. Через удар сердца все здание тряхнуло, и крыло здания, куда он бежал, сложилось, не выдержав ударной волны. Гермес неожиданно перешел в автономный режим и отправился на место старта в Кремль. Видимо, ионизирующее излучение ядерного взрыва нарушило радиосвязь. Осмотрев содранные ладони, Дим двинул обратно. Он временно потерял Гремес, и теперь настал момент его высокотехнологических глаз. Оба дрона вывалились из глазниц и бесшумно направились наружу, а он сам двинул к Игорю узнать, что именно произошло. Дим хорошо знал технологии, но у него не было логического объяснения произошедшему. Когда Дим добежал до пролета, Игорь уже был внизу и почему-то лежал на его спальном мешке, не удосужившись даже забраться внутрь. Дим подошел к нему, чувствуя неладное. Игорь повернулся, и парень увидел, почему его проводник лежал. Все открытые части его тела были обожжены от взрыва. но не это было главным. Белки глаз стали красными от лопнувших капилляров, а из носа с о ч и л а с ь темно-алая кровь. Что произошло? Дим помог Игорю перевернуться на спину. Я отвел их, отвел ракеты. С усилием произнес Игорь и закрыл глаза. Дикий И так был скуп на слова, а сейчас и вовсе они давали с ь ему с болью. Поэтому Дим не стал его тревожить, тем более что бой был еще не окончен. Об этом подсказали его синтетические глаза, увидевшие, как бы их сторону почти бегом движется койот. Противник явно был недоволен тем, что взрывы прогремели в воздухе. Он двигался п о р в а н о й т р а е к т о р и и опасаясь залпов. Дим и не думал стрелять из гранатометов или пушек, слишком ловким был противник. А использовать рапиры Дим не рискнул. Розовый купол силового щита не пропустит ракеты. Дойдя до кромки Москвы реки, койот выстрелил в гефест. желая спровоцировать Дима. Краска потрескалась и свернулась от теплового импульса, вот и все, чего добился противник. Его бластеры теряли мощность с расстоянием, но броня сверхбронированного бота могла выдержать и сотню таких выстрелов в упор. Издали тен дем Ароса и Гефеста вполне можно было принять за один бот. Силовые щиты Дим выключил заблаговременно. Он надеялся, что Кайот решит, что уже победил, и ослабит бдительность. Аид же творил под землей свое черное дело, двигаясь навстречу врагу. Противник сделал еще несколько выстрелов, сразу же меняя диспозицию. но не дождался от Дима ответного огня с такого расстояния койот ничего не мог сделать Гефесту и ему придется либо отступить, либо подойти ближе прошло еще около получаса и время клонилось к полудню койот пробовал обойти позицию Дима с фланга но он напоролся на мины ему пришлось отступить оставляя на снегу черные разводы машинного масла. Заряд аккумуляторов с и н т е т и ч е с к и х глаз Дима был невечен. За полчаса на морозе оба минидрона разрядились на треть, и парень вернул одну камеру на дозарядку. Сам же молодой мастер не отходил от проводника, усевшись на фольгированный коврик. Игорь был плох. У него поднялась температура, и хотя кровь, идущая из носа, остановилась, он все так же выглядел скверно. Бой грозил затянуться, а учитывая состояние напарника, Диму это было совсем не на руку. На юге раздавались раскаты взрывов. Тендер шел полным ходом, игроки выясняли между собой. То достоин выйти в финал. Из 108 участников 19 выбыли, причем один был на счету Дима. Плюс к этому ему з а ч л о с ь участие в уничтожении еще четырех. В тендере система зачитает с его как плюс к рейтингу, ведь оценивается общая полезность машины. За полчаса трижды прилетали сообщения о срабатывании мин. Вели отписался всего один раз. По словам технополита, у него было уже два уничтоженных противника, прорывающихся в центр и решивших занять оборону в Кремле. Дим хотел было вызвать напарника на помощь, но, судя по логам, у того самого было жарко, несмотря на февраль. Наконец кайот решился на атаку. Дим едва не прозевал этот момент, когда поил Игоря. Дикий, кажется, шел на поправку, по крайней мере Дим так решил, когда проводник за раз выпил двухлитровую флягу воды. Кайот в один прыжок перепрыгнул москву -реку и помчался вперед, р в а н ы м и прыжками. Он то ускорялся, хаотично меняя направление, то замедлялся, ожидая возможную атаку, перепрыгивал препятствия и руины разрушенных домов, и что самое главное, не обратил внимания на борозду в с п у ч е н н о й земли, припорошенную снегом, а ид вынырнул из земли, расплескивая с л е ж а в ш и й с я снег, и не щ а д я боекомплект. то широким веером всадил в Кайот все, включая зажигательные и осветительные ракеты. Силовой купол лопнул, но готовый к этому повороту противник увернулся от большинства снарядов, ответив Аиду двойным залпом орудий. Отвал, который легко сдвигал и бетон, и снег. а также резал мерзлую почву, как мягкую глину, не выдержал мощи двух бластерных орудий, раскалился до бела и начал стекать, как воск со свечи. Но бластеры были интегрированным орудием койота. Лучевые пушки раскаляли корпус в надежде на то, что б о у к л а д к а не выдержит, и оставшиеся снаряды начнут детонацию. Наверное, так оно и было бы. Останься внутри а и д а хоть что-то, что может взорваться. Все, что у него было, он выпустил в своей последней атаке, и сейчас беззащитно впитывал урон. Однако Дим улыбался. Силового счета у Койота больше не было. а и д просадил его в ноль. А это значит, что его больше ничего не удерживало от использования р а п и р ы Поняв, что попал в з а п а д н ю койот попытался было упасть на землю, чтобы избежать прямого попадания, но нельзя быть быстрее гиперзвукового оружия. Рапира вошла под металлический хвост бота и вышла в том месте, где мгновение назад была голова, превращая. в з я к о т е х н о л о г и ч е с к о е творение доминиона край света в груду железа, разбросанного на сотни метров вокруг. На месте остался только чудом не сдетонировавший энергоблок, что раскаленным до бела шаром скрылся, прожигая своей температурой почву. Боевой бот Курасаки к а я создатель Иван Субару. Доминион край света уничтожен. Дим посмотрел на Аид. Над ним все еще клубился нагретый воздух. Стальная облицовка бронепластин стекала на кожухе гусениц. По поводу электронной начинки нужно было смотреть, но Бот не потерял связи с Димом. и если не обращать внимания на расплавленный отвал, то все было не так уж плохо. Дим приказал всем действующим машинам о т о й т и с открытого места под прикрытие строений. Охота только началась. Дим считал Игоря потенциальным мертвецом, однако дикий был крепче, чем казался. Ожоги с лица никуда не д е л и с ь как и лопнувшие капилляры в глазах, но спустя час после окончания боя брат Кати уже смог самостоятельно встать и съесть сухой п о е к Сочтя его состояние удовлетворительным, решился на разговор, который обещал быть непростым. Как ты отвел атаку Камикадзе? Дим не хотел заходить издалека, да и с не разговорчивым диким этот метод был лишним. Игорь не спешил отвечать, растворив свое внимание в баранине с зеленым горошком. Тогда Дим попробовал надавить: "Что произошло на крыше? Мне нужно знать это, а еще то, почему ты выжил, хотя получил серьезные ожоги от взрыва". Ещё час назад ты был потенциальным трупом, а сейчас сидишь, как ни в чем не бывало, и ешь уже третий суточный рацион. Дим старался говорить, как Роспер, убедительно и властно, но Игорь продолжал молчать, игнорируя его слова. Интерфейс пикнул, сигнализируя о сообщении от Вели. Вели, вы там как? Диалог с Игорем не представлялся возможным, поэтому Дим не замедлил с ответом на парику. Дим, два-два, счет равный. Игорь серьезно пострадал, но вроде обошлось. Вели, Иван Александрович погиб. Возвращайтесь, Дим. Как это случилось, в э л и Кассетная бомбардировка Ганзы. Кажется, не только мы нашли союзников. И еще в метро не с у й т е с ь Станции обесточены, их сейчас минируют. Дим, почему? в э л и Неопознанный бот с маскировкой. Тот, который ушел от нас возле Красных ворот. Он попытался пройти в Кремль по метро, но был обнаружен. Станция метро баррикадная больше не существует. Дим закрыл чат и начал поспешно собираться. Свернул спальный мешок, с шитый шкур. и прицепил его крюкзаку, который ему также выдали дикие. Однако эта вещь имела лого синдиката Мираж. Дим подметил, что дикие не такие уж и дикие. Техника, визоры, некоторые оружие и транспорт все подержано, н е но п р о и з в о д с т в о Конфедерации. Хотя есть различия. Аборигены Бывшие столицы, как и тысячу лет назад, охотятся на диких животных с луком и шьют одежды из шкур. Но оно и правильно. Зачем менять то, что хорошо работает, на дорогие аналоги жителей доминионов? Дим надел рюкзак, подогнал лямки и обратился к Игорю, который смотрел за его действиями из спального мешка. Я ухожу. Можешь не провожать. Дальше наши пути расходятся. Игорь не ответил, и парень начал спускаться вниз к своим машинам. Проводник догнал его, когда Дим уже садился в грузовой отсекаида. То, как я разбил летающие машины, это тайна нашей семьи. Не мне решать. Кому открывать этот секрет? Скороговоркой произнес Игорь, пытаясь отдышаться. Было видно, что скоростной забег по лестнице дался ему не просто. Такие решения может принимать Иван Александрович? – спросил Дим и получил в ответ утвердительный кивок. Его больше нет. Он погиб. Кто теперь глава вашей семьи? Как погиб? о ш а р а ш е н н о спросил проводник и в следующую секунду из него, будто в ы н у л и стержень, и он осел на снег. г а н з е с кооперировался с кем-то из игроков. Они прикрывали противника и применили кассетные бомбы во время попытки штурма Кремля. Кто является главой рода? Я. Игорь не утверждал, а спросил. Было видно, как л е г ш и й на его плечи груз ответственности пугал его. Значит, ты теперь глава общины ВДНХ? Игорь, я понимаю, что Иван Александрович был твоим родственником, и тебе тяжело. Но вопрос тот же: как ты отразил атаку камикадзе? Парень впал в ступор, и Дим надавил. В таком случае я и велю уходим из Кремля. Мы должны знать, кого защищаем. Владимир не уйдет. Игорь сказал это отрешенно. Только сейчас Дим заметил, что по его щекам текут слезы. Уже не сможет. Если ты про брак, то я думаю, он заберет и твою сестру в доминион. Нет, Катя никуда не уедет и его не отпустит. Ты угрожаешь? Дим внутренне напрягся. Если Игорь слетит с Катушек и попробует на него напасть, два курсовых пулемета Гефеста уже держат его на мушке. Я говорю, как будет. Так же отрешенно ответил Дикий. Я видел то, что произошло на крыше, и у меня нет этому рационального объяснения. Я хочу знать, с кем сражаюсь на одной стороне и чем это может мне обернуться завтра. Либо ты рассказываешь, либо я ухожу. Последний раз поставил ультиматум Дим. Казавшиеся простыми дикие на поверку имели свои не поддающиеся логике секреты. И парень понял бы, если бы увидел какой-то всполох или инициацию оружия, но так как на крыше Игорь просто смотрел на ботов камикадзе, которые целенаправленно шли на него. А потом они вдруг развернулись и ушли в небо, чтобы бездарно потратить свои жизни. Мы можем то, что не поддается объяснению. Игорь колебался, думая, стоит ли продолжать, но все же решился. Мы можем ненадолго проникать в разум других людей. Это с л о ж н о и физически и морально. Что ты сделал? Те летающие машины, они управлялись людьми, верно? Дим кивнул, подтверждая свою догадку. Игорь продолжил: Я ослепил их и обманул вестибулярный аппарат. Даже с одним человеком это сложно, но я сделал это с двумя и надорвался. Это больно, уточнил Дим последний аспект. Очень. По сравнению с э т и м о мажоги это пустяк. Я дважды умер с теми пилотами. Я видел смерть. Дим заметил, как Игорь. передёрнула. Факт того, что он может сделать такое, не укладывался в голове. И если бы Дим не видел все своими глазами, то не поверил бы. Кроме того, напрягало то, что рядом есть человек, умеющий брать других под контроль. И как от этого защищаться? Дим пока не имел понятия. А Катя? Переключился Дим. Что, Катерина? Не понял Игорь. Она умеет, тоже что и ты. Дикий сначала кивнул, а затем замотал отрицательно головой. Нет, не так. У нее другое. Объясни. Она может влиять на людей, менять их настроение, мысли. Главное ей нужно периодически находиться рядом. Поэтому Вели ведет себя странно, уточнил Дим и в ответ получил еще один кивок. Игорь настолько не любил говорить, что казалось, будто за каждое слово расплачивается кредитами. И все-таки он решился задать еще один вопрос. Он ведь дурной человек, так? В закатных сумерках красные глаза Игоря смотрелись устрашающе. Он сложный человек, уклонился Дима от прямого ответа. Но в последнее время он ведет себя не так, как раньше. Не грозится содрать с тебя кожу? Хмыкнул Игорь. Кажется, этот дикий успел покопаться и в голове в е л е Типа того. Это из-за Кати? Да. Ты расскажешь ему об этом. Игорь поставил вопрос ребром. Дим мог бы соврать, однако, учитывая возможности Игоря, он с ч е л это бесполезным и глупым. Нет. По крайней мере пока это идет ему на пользу.